Фролл прыгал сразу через пролет. Он не бежал, летел. Оказавшись на улице с пакетом в руке, в одних брюках, с голым торсом, босой, он бросился, не чуя под собой земли, в ближайшую подворотню. Патрульный, топая тяжелыми ботинками, загребал следом. — Стой! Стреляю! — слышал за спиною Фролл. Если его возьмут с порошком, Жить ему на севере в мужском коллективе долго и несчастливо. «Сам недоносок! Ты еще ниже меня!» Рал фрол улепетывая и заворачивая во двор хрущевки. Раздались выстрелы. Хорошо, что пули не прошибают стены. Во дворе темень. Только в песочнице горит костер. И пацаны сидят вокруг него кружком. Вот и отлично. Валетов, не сбавляя скорости, пронесся мимо, На ходу кидая в огонь кокаин. — Дышите глубже, пацаны! — заорал он. Фрол продолжал отрываться от преследователей уходить в темноту ночи. Пробежав еще немного, он перешел на шаг. Обе ноги, поймали по осколку стекла и теперь болели и кровоточили в пятке что то торчит а он знает куда ему надо добраться но как сейчас район оцепят наркотики не шутка шансов увидеть двою родную сестру живущую на другом конце города у него нет холодно холодно как холодно «Куда? Куда ему?» Он судорожно шарил глазами, опасаясь, что сейчас, среди ночи, по пустым дворам ездят милицейские патрули. Спрятавшись за мусорными баками, он сел на асфальт и попытался увидеть, что же с его ногами. «Света бы! Хоть немного!» Он щупал стопы. «Рыбки! Кровь течет!» Ролл запаниковал. Когда из него все вытечет, он умрет. Всхлипнув, он вцепился руками во что-то торчащее в ноге. Похоже, щепа. «Ух, ух, ух!» поскуливал он. Ух, «Сука!» Он отбросил боль в сторону. «Теперь легче, теперь лучше. Надо бы найти тряпье поприличнее. Телефон бы ему...» Да кому в два ночи проситься звонить? Тут же сообщат, куда следует и куда не следует. Встал, пожарил по карманам, ни копейки. Проехала скорая. Завернула в соседний двор и встала у подъезда. Врач вышла из машины и ушла на вызов. — Спасибо, господи! Водитель проводил глазами врача, тяжело вздохнул и стал вертеть приемник, перепрыгивая с волны на волну. По всем каналам музыка, а на одном шла викторина. Бодрый, совсем не полуночный девичий голосок предлагал звонить радиослушателям в эфир и высказывать свои версии на тему, чем отличается дебил от шизофреника. Похоже на радиостанции, предполагали создать в эфире веселуху. Водитель знал ответ, но телефона у него не было. Только связь со станцией скорой помощи. Интересно, что будут отвечать другие? «У нас есть звонок Алло». «Алло». На проводе мужик, голос скрипучий. «Алло, вы в эфире?» «Здравствуйте, герла». Это кличка ведущая. «Здравствуйте». Так чем, по-вашему, отличается дебил от шизофреника? фрол постарался вместить в улыбку все тридцать зуба, подкрадываясь к машине. Он не забыл взлохматить волосы и перед появлением в боковом окне вытрощить глаза. А, -а, -а, а От неожиданности водитель отпрянул от окна. — Ох, придурок, мать твою, охренел совсем? Мочевой... Пузырь водилы сжался, кишки свело. На все же он был мужчиной. А в это время по радио отвечал дозвонившийся счастливчик. Дебилы они, дебилы, не соображают ничего. Фрол нагнал на себя дури еще больше. Как вовремя подсказывает. — Парень, а что с тобой? — прошептал водитель. Но его слов Фрол не услышал а снова крикнул на всю улицу полуголый юноша и ударился лбом в боковое стекло. «Чего тебе?» «А что про шизофреников?» «Шизофреники, они просто потеряны во времени и пространстве, я думаю». Фрол замотал башкой и завыл не смывая с лица улыбки. Шофер потянулся к бардачку, где у него лежала здоровая твердка. — Но они могут быть иногда агрессивными, — Валетов хлопнул руками по стеклу. — Хуже, чем дебилы. Дебилы тихие. Псих отошел от машины и показался водителю полностью. Фрол атлетом не был, совсем наоборот, кожа до кости. В свете фонаря, висящего над подъездом, он предстал перед водителем в образе засыхающего, изможденного тела с претензиями на дистрофию самой суровой группы. «Убежал, что ли?» «Шизофреники, они могут, наверное, людям носы откусывать», — Герла засмеялось Вот мы и до каннибализма добрались. Правильный ответ я скажу в конце викторины. Победитель получит приз. У нас есть еще один звонок. Водитель так окно и не опустил. А вот приемник выкручил. Сейчас явно не до радио. Фрол снова подошел к нему. Увези, увези, холодно, холодно, съем, съем. — Ноль седьмая, вы меня слышите, 149 на связи. Здесь псих какой-то молоденький. Пришлите кого-нибудь? — Вы прибыли на вызов? — Ну да, он тут около машины крутится. — Вызвать милицию? — Санитаров надо. Валетов снова подошел к кабине и грозно зарычал. Свободных машин нет, сами сможете справиться или милицию к вам направить. Вы что, издеваетесь? Это псих, а не преступник. Вы в опасности? Нет, я не в опасности, но придурок ведь на улице, буйный, сволочь, ломают мои дворники. Больше диспетчера ничего не услышал. Водитель выбежал с отверткой в руках уйди убогий фрол не успел оторвать дворник и отскочил в сторону убогий богом меченный убогий богом меченный он стал бегать вокруг мужика кругами и смеяться образованный сволочь водитель сильнее стиснул рукоятку отвертки ну и ночка у меня сегодня ночка ночка твоя ночка Фрол подбежал к лавке, отодрал от нее сломанную доску и с воплем бросился на мужика. Тот сдрейфил и мигом забрался обратно в кабину. — Только попробуй, только попробуй по стеклу. Офигевший от холода Фрол лихо размахнулся для виду. Обломок доски остановился в сантиметре от лобового стекла. Водитель пригнулся, пряча голову под приборную панель. Удара не последовало. Из подъезда вышла молоденькая, симпатичная и очень уставшая докторша. "Эт еще что такое?" обратилась она к психопату, стоящему на коленях и грызущему передний бампер. Рыбился фрол. Холод да г Она ничего, лицо-то доброе. — Саша! — позвала она с тревогой в голосе. Водитель появился в кабине. — Я не знаю, кто это! — кричал он. — Буйный какой-то, вроде ваш клиент. Девушка быстрыми шагами направилась к сидящему на асфальте психу. Чем ближе она подходила, тем увереннее была ее поступь тем больше возрастала скорость. Неожиданно для Фрола она замахнулась на него сумкой слева, он отклонился и в тот же миг получил в ухо острым концом жесткой туфли. Боль была страшная, что-то, кажется, хрустнуло. А -а -а -а -а! — валетов схватился за ухо. — Овца! Саша медленно вылез из кабины с любимой отвертой. — Так ты нормальный, гаденыш. Теперь, когда его раскусили, фрол готов был бежать и от них. — Тебе не больно? — позаботилась докторша опосля. Он встал, подтянул штаны Больно. Не надо попасть в окрестности областного дурдома. Отвезите меня, и я не подам на вас в суд. — Я тебе сейчас засажу вот эту штуку поглубже, скотина. — Дядя, дядя! — у укоризненно покачал головой Фрол. — И еще водитель, такими грязными словами ругаетесь. Холодным оружием угрожайте. Отвезите, пожалуйста. Докторша подошла к нему. Фрол, ясное дело, попятился. — Так дерется здорово. «Не бойся!» Она повернулась к водителю. «Нет, нет, нет, нет! У меня лишнего бензина нет!» Но вызовов пока тоже нет, к тому же я... «Да, да!» Немножко махнула по мне ногой. фрол вынул из брюк ремень. «Это единственное, что у него было для торгов!» «Вот, японский, он стоит две твоих зарплаты. Ты думаешь, мне по кайфу стоять сейчас здесь?» на асфальте, покрытым ледяной коркой. Саша уцепился глазами за вещь и чесал теми инструментом. — Ох, и неравнодушен я к вам, Леля Ивановна, ох, неравнодушен! Чего хочет женщина, того хочет Бог. Полезай, парень, в машину и ремень свой при себе оставь. — Спасибо, спасибо, век не забуду. Но деретесь вы, Лёля, больно».